Глава тринадцатая. Верные друзья. Я очнулась в незнакомом месте, бодрая и свежая, как майская роза. Небольшая комната была залита светом, от которого не спасали легкие ситцевые занавески. Светлый досчатый пол, полосатый коврик возле широкой и низкой деревянной кровати с лоскутным одеялом. На белой стене большие фотографические карточки в строгих рамках. Аэростат с крупной надписью на гондоле Кирьян Брайнг, доктор Ли, еще молодой и стройный, с незнакомым мне невысоким симпатичным мужчиной средних лет с раскосыми глазами, Оливия в цилиндре и с смешных очках гоглох, еще какие-то незнакомые мне люди. Тщательно выбеленный потолок, полосатый пушистый ковер, закрывающий стену у изголовья кровати, безупречное белое белье на кровати пахло травами и утюгом. Здесь вообще плавало много запахов. дерева, солнца, еловой хвои, оладий и свежего кофе, возбуждающий запах. Большой крепкий шкаф, украшенный простой и лаконичной резьбой, чем-то походил на хозяина дома, такой же просторный, надежный и светлый. За окном жизнерадостно щебетали какие-то громкие птички. Комната была, пожалуй, уютной, хотя довольно скромной. Неожиданно мне показалось, что в ней есть душа и, наверное, счастье, как и во всем этом доме. А милый плюшевый заяц, кажется, из волшебного магазина в брюсте, в потертом кресле возле окна только подтверждал мои догадки. Я потянулась, ощущая в теле давно забытую легкость, сколько же я спала? И почему на мне старомодная ночной сорочка из плотного хлопка с длинными рукавами, забавным круглым воротником и завязочками? Как и когда Оливия ухитрилась меня переодеть? Платье мое аккуратно висело на стуле, чулки на потертых подлокотниках кресла. А туфли стояли возле кровати. Вставая, я прислушалась к невнятным голосам за стеной, к детскому восторженному смеху. Оправив длинный до щиколоток подол рубахи, подошла к окну, отодвинула занавеску. Кажется, уже не просто позднее утра, а середина дня. Нужно приводить себя в порядок как можно быстрее. Эдвин, наверное, уже вернулся. Есть ли у него хоть немного обнадеживающие новости о детях? Судя по тишине в доме, ничего особенно утешительного ждать не стоит. произошло нечто очень серьезное. Вернуться из благополучной и вольной жизни в Крапиве обратно в приют, несмотря на то, что я все еще очень сердилась на Валерий, такой участи даже для нее я не желала. Куда ее забрали? В приют? В участок? Заперли в камере? Она ведь не просто девочка, она маг, причем с даром смерти. На таких надевают ограничительные браслеты. А ведь магия не просто наши возможности или таланты. Это неотделимая часть любого мага, как рука или нога. Отнимая ее, магов просто нещадно колечат, жестоко, мучительно. Я невольно потерла запястье и принялась быстро одеваться. Без помощи Люси это было не просто, но звать кого-то я постеснялась. Голова кругом шла от нахлынувших мыслей, и я путалась в пуговицах и завязках. Говорят, самое страшное для магов — это когда их дар ограничивают. От такого и свихнуться недолго. А дети? Для них магия даже большая, чем для нас взрослых. Я представила себе слезы на бледном лице Криса и тяжелые браслеты на тонких ручках Джереми и прикусила губу. Нет, это решительно невозможно. Никто в Галлии не посмеет так издеваться над детьми. Сунув ноги в туфли, я быстро вышла из спальни. Домик был еще меньше, чем мне вчера показалось. Один шаг, и я уже на кухне, где с немалым трудом разместились мужчины Эдвин и доктор Ли. Одетая просто и по-домашнему, подпоясанная красным передником в крупный белый горох Оливия, жарила оладьи на большой чугунной сковороде. Громко потрескивало ароматное масло, запах сдобы и кофе щекотал мои ноздри. На коленях у Ли сидела очаровательная малышка лет трёх, с большими голубыми глазами и рыжеватыми кудряшками. В руках у неё был крупный белый сухарь, посыпанный сахаром, который она увлечённо грызла. «У меня закололо сердце. Ни Криса, ни Джереми нет. Значит, мне все правильно показалось. Неужели милорда постигла неудача? Впрочем, это было написано на его лице: пустом, бледным, заострённым, с тёмными кругами под глазами. Я даже спрашивать ничего не стала, просто подошла к нему и положила ладонь на плечо в знак безмолвной поддержки. Он, не оглядываясь, потёрся не бритой щекой о мое запястье, и в этом трогательном жесте было столько невысказанного, что от нахлынувших чувств я задохнулась. «Привет, леди Адель!» — мягко поприветствовала меня хозяйка дома. «Выспалась?» «Да», — тихо ответила я. Эдвин пальцами поймал мою руку и осторожно поцеловал ладонь. Я невольно покраснела и опустила глаза. Но, кажется, эта наша маленькая пантомима никого, кроме меня, не смутила. «Кофе будешь и оладьи?» «Буду». «Тесно у нас», — вздохнул Ли, спуская с колен завозившегося ребёнка. «Но купить дом побольше довольно сложно». Никто не хочет жить по соседству с демоном. Вечный туман и болотное умертвие очень мало кому по душе». Оливия сердито поглядела на мужа, явно продолжая привычный диалог. «Я не позволю его упокоить. Он не раз спасал мне жизнь». «Ну, его же можно вернуть в болото, откуда ты его притащила. Да, Эд?» «Понятия не имею», — хмыкнул Мороуз, всё ещё не отпускающий мою руку. «Можно попробовать, но позже». «Сейчас тумана нет». Заметила я, поглядев на ясное небо и зелень за окном. «Демон ушёл в лес погулять!» — кивнула Оливия. «Он вернётся через пару дней, а к нам сейчас потянутся больные из ближайших деревень, которые не рискуют приближаться, если вокруг дома туман. Я даже удивлена, что у ворот ещё нет толпы страждующих». В голосе её звучала плохо скрываемая гордость за мужа. Кажется, ей нравилось, что у Ли немало пациентов, и брошенный в его сторону полный нежности взгляд Мою догадку совершенно недвусмысленно подтвердил. Хозяйка поставила на стол блюдо с пышными румяными оладьями, глубокую миску с густой желтоватой сметаной, тарелку со свежей малиной и грозно нахмурилась. Может быть, кто-то уступит даме стул. Лем, ты уже обедал дважды. Иди погуляй с дочкой, растресси свой животик. И нет, это не знак твоей профессиональной солидности, даже не возражай. Эдвин, а ты посиди и понюхай. Может, хотя бы присутствие леди Адель пробудит твой аппетит. «Леди, он всегда так мало ест?» «К сожалению, всегда», — вздохнула я. «И даже я пока ничего не могу с этим поделать. Ради Пресветлой, Оливия, называйте меня просто Адель. Мы же друзья». Ли быстро поднялся и, кивнув мне, пробормотал. «Пойду взгляну, как там Фрей. Не проснулся ли?» «После твоего чая нескоро», — улыбнулась мужу Оливия. «Адель, хозяйничай тут сама. Я отнесу обед Михе». Он уже несколько раз заглядывал в окно. Ох, и не повезет его будущей жене, как прокормить такую махину. И ловко выдрузив на жестяной поднос еще одну миску со сметаной и тарелку с оладьями, она выскользнула из кухни следом за мужем. Я вздохнув опустилась на стул и выжидательно уставилась на Эдвина. Тот неожиданно улыбнулся, пусть слабо, едва заметно, но мне сразу же полегчало. Однако оказалось, что я рано обрадовалась. У вас платье застегнуто неосторожно, леди Вольтаин. Позволите мне поправить. Что с Фрейем? Я не позволила себе отвлечься от самых важных вопросов. И где наши дети? Эдвин все же поднялся и навис надо мной, возвысившись за спиной, словно мрачный ворон над свежим погостом. Мелькнувшая была улыбка, пропала. Детей отправили в серый приют, сообщил он неохотно, осторожно подбирая слова. Фрейя мы забрали, он сильно избит, но наш верный дворецкий видел удары и пострашнее. Он скоро будет в полнейшем порядке. Доктор Ли настоящий волшебник, и из его крепких рук не так просто ускользнуть на кладбище. Уже через пару часов наш смелый друг придет в себя и будет способен перенести путь в крапиву без особых страданий. Быстро и ловко Эдвин застегивал крошечные пуговки у меня на груди, и клянусь, в этом не было даже намека на малейшую фривольность. Он едва ли замечал, чем заняты его пальцы. Похоже, эти целомудренные прикосновения ко мне его просто-напросто успокаивали. Я порывисто развернулась и едва ли не силой усадила милорда обратно на стул. «Лорд Мороуз, поешьте, силы вам ещё точно понадобятся». «Да, конечно». Он покладисто согласился, напряжённо глядя куда-то поверх моей головы и даже кивнул. Но так и не пошевелился. Пришлось и в самом деле брать всё в свои руки. Художественно украсив край яркой тарелки сметаной, плюхнула сверху россыпь яркой малины и мрачно нахмурилась. Покормить вас, Эдвин, я ведь могу. И снова тень улыбки на его бледных губах. Богиня, как же мне его жаль. Боюсь только проявления жалости. Этот хмурый гордец не оценит. Между тем, оладьи Оливии оказались чудесные, мягкие, пышные, с хрустящей корочкой и аппетитными дырочками по краям. Я и не думала, что так голодна, пока их не попробовала. Оливия верно работала раньше кухаркой? Поинтересовалась я, чтобы хоть как-то разбить затянувшееся молчание. Она бывшая воровка, безжалостно ошарашил меня милорд. Одна из лучших за всю историю королевства, настоящий талант в своем деле, дважды приговоренная к многолетнему заключению в тюрьме, но помилованная личным распоряжением короля Алистера. А вы умеете выбирать друзей? Только и смогла выдохнуть окончательно потрясённая я. Вы правы. Эдвин тихо вздохнул и все-таки потянулся к тарелке. Не рукой, разумеется, вилкой. Некоторые умудряются оставаться милордами и на кладбищах, и по гостях. Фрей когда-то был беспощадным грабителем и, кажется, даже убийцей. Ваша подруга Люси, бывшая городская проститутка. Оливия вот воровка, и все же они самые близкие мои люди. Я отлично вписываюсь в их живописнейшую компанию. Невесело усмехнулась я, наливая заваренный кофе в самую простую глиняную чашку. Круглая сирота, дочь разорившегося пьяницы, бездомная. Вы особенная, Адель. Тут же легко возразил мне Эдвин. А может и нет. Главное ведь не титулы, статусы, даже не общее прошлое. Главное верность одним и тем же идеалам и готовность в трудную минуту без лишних вопросов протянуть руку помощи другу. Много ли ваших настоящих подруг помогли вам в тот день, когда вы оказались на улице? Только Люси. Я кивнула согласно. Остальные лишь горестно вздыхали и выражали самое искреннее сочувствие, а потом и вовсе перестали пускать меня на порог. Дворецкие любезнейшие сообщали, что хозяев нет дома. Все верно, леди Адель. Крапиво всегда было открыто для тех, кто попал в трудное положение, как и дом доктора Ли, как и чертополох, кстати. Я поняла вас, милорд. При губе в свой кофе с молоком я тихо вздохнула. Главное не то, что снаружи, а то, что внутри. Он снова взглянул на меня очень странно и отодвинул полупустую тарелку. Снова плохо поел. Ну вот что мне с ним делать? Буду, собственно, ручно кормить, когда у нас все наконец-то уладится. Фрей пришел в себя уже через четверть часа, о чем нам сообщил радостный Миха, робко заглянувший на кухню. Хоть какая-то добрая новость. Эдвин сразу куда-то ушел, мимолетно коснувшись губами моей макушки, а я осталась хозяйничать. Осмотревшись еще раз, нашла полку с чистой посудой, небольшую медную раковину и над ней ржавый кран, ожесточенно плюющийся стылой водой. Выбрасывать оставшиеся за милордом Аллади показалось мне настоящим кощунством. Пришлось доесть. Нет, в следующий раз я все же буду кормить Тедвина насильно, а иначе очень быстро растолстею и стану круглой, как Джанет Монтекор. От одного только воспоминания об этой женщине и ее гнусном поступке нахлынула липкая злость. Мерзкая, мерзкая предательница. Мне даже немного жаль, что я воспитывалась как леди, иначе бы я все высказала этой гадине в лицо. Надеюсь, у меня будет такой шанс. А ведь еще несколько недель назад у меня даже желание бы не возникло закатить скандал. Теперь же. Ну и хорошо, что я больше не леди. А дечала? И прекрасно. Ни капли не жалею. Не нужны мне теперь ни балы, ни светское общество, ни ханжеские сплетни. Вытерев чистую тарелку и поставив ее на полку, я спиной почувствовала чей-то взгляд. Медленно обернулась, увидев хозяйку дома. Аливия неподвижно стояла, сложив на груди удивительно красивые тонкие руки, опираясь о косяк двери кухни, и о чем-то напряженно раздумывая. Я мигом почувствовала себя неуютно. Прошу прощения, я тут по хозяйничала. Нервно, комкая в руках полотенце, я поставила на стол немытую чашку с остатками кофе. Что? Вынырнув из раздумий, переспросила Аливия. Ах, ты об этом. Спасибо, неожиданно. Леди редко берут в руки щетку и щелок для мойки посуды. Я не леди. Расслабившись, я криво улыбнулась и опустила рычаг крана. Полная Адель. Оливия сладко улыбнулась. Самая настоящая леди. Поверь, я многое повидала и многих. Ну ничего, теперь тебе будет полегче без детей. Крапива полностью в твоем распоряжении. На лице жены доктора читалось человеческое любопытство. Она разглядывала меня, словно диковинную зверушку. Еще пару недель назад я бы страшно оскорбилась. Да как она смеет! С виду приличная женщина, супруга уважаемого человека, мать, а рассуждает как как наша кухарка. Быть ей трижды проклятой. Но если трагические события последних дней меня чему-то и научили, так это тому, что не всегда нужно верить словам. Шарль вон так сладко пел, а оказался мерзавцем и вруном. А Оливия за ее лукавой улыбкой я отчетливо разглядела что-то иное. Очень смешно, но нет, отчеканила я, все еще злость сжимая несчастное полотенце в руках. Не нужно меня провоцировать, Оливия, я не такая дура, как кажусь на первый взгляд. А ты горячая штучка. Она широко улыбнулась в ответ на мой сердитый взгляд. Ты его любишь, да? И его детей тоже? Да, люблю. Признаться оказалось легко. Жду приглашение на долгожданную свадьбу и только попробуйте сыграть ее в столице. Я вздохнула, вспомнив, что не успела дать ответ на предложение Эдвина. «В следующий раз сначала скажу своё громкое и решительное «да», а уже потом начну объясняться. Так будет лучше для всех». Дверь открылась, в ней показалась вихрастая рыжая голова. «Леди, Адель, мы уже все погрузились и ждём вас», — жизнерадостно произнёс наш механик. «До свидания, Адель». Оливия отодвинулась, меня пропуская, И неожиданно произнесла уже в спину очень тихо, так чтобы не услышал никто, кроме меня. Береги его, заклинаю. Эдвин не просто влюблен, он тобою действительно дышит.